Часть вторая. Операция «Матрёшка». Египет. Город Каир. Отель «Найл Хилтон». Максимов проснулся от пронзительного звука автомобильной сирены, ворвавшейся в распахнутые окна его номера с набережной Нила. Так и не разобрав, какой из экстренных служб принадлежал этот сигнал, то ли полиции, то ли скорой помощи, Максимов взглянул на настенные часы. Они показывали 9.05 утра. Вставать не хотелось, тем более, что спешить особо было некуда. Это было утро субботы. Поэтому рука Максимова сама собой потянулась к телевизионному пульту, который лежал на постели, брошенный здесь после вчерашних ночных телебдений. Перескакивая с канала на канал и не находя ни на одном из них ничего интересного для себя, Максимов уже собирался было выключить телевизор и отправиться умываться, как вдруг на одном из новостных каналов его взгляд наткнулся на фотографию человека в углу экрана. Вглядевшись в это лицо, Максимов поймал себя на мысли, что оно ему знакомо, что этого человека он уже где-то видел. На переднем плане в кадре фигурировала молодая тележурналистка с микрофоном в руке которая, стоя на одном из Каирских мостов, о чем-то оживленно рассказывала зрителям. Прибавив звук, Максимов успел расслышать лишь окончание ее речи. Старший инспектор Каирской криминальной полиции Хабиб Салам был профессионалом высокого класса. Его неожиданная смерть явилась большой потерей для нашего города. Специально для телеканала «Найл Раззалах» Лейла Аль-Махди. Да это же тот самый полицейский, который при нас с Томпсоном расспрашивал вчера в баре Саймона Янга. Вспомнил, наконец, личность человека, фото которого только что было показано на экране, Максимов. Так он что, умер? Отчего? На вид ему было чуть больше 30. Разве это возраст, подходящий для смерти? Стоп! Журналистка упомянула что-то про неожиданную кончину. Значит, все произошло внезапно. «Интересно бы узнать, при каких обстоятельствах. Как звали эту журналистку? Кажется, Лейла Аль-Махди. Надо запомнить, а лучше всего записать». Максимов вскочил с постели и записал на краешке газеты, лежащей на журнальном столике, имя и фамилию журналистки. Потом аккуратно оторвал этот кусочек бумаги, сложил его в четверо и сунул в карман рубашки, висевшей на стуле. Вот ведь какая интересная получается история – Это уже вторая смерть человека, на пути которого возникает Саймон Янг, подумал Максимов и начал быстро одеваться. Спустившись вниз, он зашел в интернет-кафе, которое в эти утренние часы было почти безлюдным. Заказав себе чашку кофе и усевшись за столик с компьютером, Максимов набрал название нужного телеканала ⁇ Найл Раззалах. Войдя в его контакты, он нашел там несколько номеров служебных телефонов и тут же набрал на своем мобильнике один из них. Спустя пару секунд на другом конце трубки ему ответил приятный женский голос, говоривший по-арабски. Максимов представился. «Вас беспокоит журналист из России Иван Максимов. Я приехал в Каир несколько дней назад и остановился в отеле Найл Хилтон. Только что я видел по телевизору сюжет вашего телеканала, который комментировала журналистка Лейла Альмахди». «Сюжет был посвящен человеку, которого я знал. Вы не могли бы связать меня с Лейлой? Я хотел бы пообщаться с ней по поводу показанного сюжета». «Мы не даем номера наших журналистов, господин...» Девушка запнулась. «Максимов. Господин Максимов. Но если вы оставите номер своего телефона, то мы можем передать вашу просьбу самой Лейле. Если она захочет, то она вам сама перезвонит». «Спасибо большое. Записывайте». И он продиктовал номер своего телефона. Не спеша допив кофе, Максимов вышел из интернет-кафе и буквально нос к носу столкнулся с Роджером Томпсоном, который направлялся в бар. Судя по помятому лицу режиссера, вчерашний вечер выдался для него на редкость обильным по части выпивки. «Иван, составьте мне компанию», – пригласил Максимова режиссер. «С удовольствием, Роджер», – Только у нас в России по этому поводу говорят «похмеляться, со смертью забавляться». Именно поэтому я и беру вас в компаньоны, чтобы вы за мной приглядели. Один я наверняка превышу допустимую норму». Придя в бар и усевшись за один из столиков, Томпсон сделал заказ официанту на два бокала холодного пива, после чего спросил, «Как наш уговор по поводу присутствия в моем фильме кого-то из российских дипломатов?» «Остается в силе». Вчера вечером я уже имел разговор на эту тему в нашем посольстве, и сегодня мне должны дать ответ. То есть ситуация 50-50? Нет, принципиальное согласие получено, а сегодня мне назовут имя этого дипломата. Благодарю вас, Иван. В голосе режиссера слышалось неподдельное удовлетворение. Заполучив картину русского дипломата, я заметно повышу статус своего фильма. А где вы собираетесь его демонстрировать, если не секрет? пока мои надежды не простираются дальше моей родины. Я и здесь мог бы вам помочь, Роджер. Вы мне глубоко симпатичны, поэтому могу предложить вам свою помощь в попадании вашего фильма на какой-нибудь значимый международный кинофестиваль. У вас есть такие возможности? Если бы их не было, я вряд ли затеял об этом разговор. Я имею в виду Московский кинофестиваль и один из французских. Про московский я знаю, но что такое французский? Канны, что ли? Не Канны, но очень близко к ним. Попасть непосредственно в Канны лично у вас шансов мало, даже с моей помощью. Тамошний кинофест – это торжество буржуазной морали, к которой ваше кино, насколько я понял, не имеет никакого отношения. А ведь этот кинофестиваль, к вашему сведению, когда-то начинался совсем с иной морали – пролетарской. Он возник в 1945 году по инициативе профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» И был альтернатива венецианскому фестивалю «Мостро», который был создан в фашистской Италии. Короче, фестиваль в Каннах в те годы был красным. Сегодня об этом можно только мечтать. Тогда о каком смотре вы вели речь? О фестивале авторского кино «Социальное видение», который проходит на юге Франции, в городке манделье ленапуль Он находится всего лишь в 7 километрах от Канн. Это департамент «Приморские Альпы». И вы можете сосватать туда мою картину? Могу, Роджер. У меня в друзьях ходит один из организаторов этого фестиваля. Очень талантливый французский режиссер-документалист. Думаю, он будет не против включить в программу своего следующего фестиваля американский фильм, который идет в разрез с линией вашего госдепа. «Мистер Максимов, я ваш должник до гробовой доски», расплываясь с счастливой улыбке, произнес Томпсон. Вот только не знаю, как я могу вас отблагодарить. «Я думаю, у вас еще будет возможность это сделать», с лукавой улыбкой на устах ответил Максимов. В это время официант поставил к ним на стол два бокала с пивом. Сдувая пену со своего напитка, режиссер задал очередной вопрос. «Что вы делали в интернет-кафе в такую рань?» Совмещал приятное с полезным, пил кофе и работал. «Я ведь, в отличие от вас, спиртному предпочитаю кофе», Поэтому всегда сохраняю ясность ума и привычку работать в любое время суток. Если не секрет, над чем работаете? Над одной неожиданной смертью. Увидев, как взметнулись вверх брови его собеседника, Максимов пояснил. Помните того копа, который приходил к нам вчера в этот самый бар и расспрашивал Саймона по поводу погибшего охранника? Так вот, только что из теленовостей я узнал, что он внезапно скончался. Чем же вас привлекла эта смерть, которая может быть вполне рядовой? Я просто подумал, что полицейские в таком возрасте от естественных причин редко умирают. Полагаете, что это было убийство? Кто его знает? Поэтому и хочу встретиться с журналисткой, которая готовила сюжет на эту тему». Едва Максимов произнес эти слова, как его мобильник, лежавший на столе, зазвонил. Подняв трубку, он услышал в нем приятный женский голос. «Господин Максимов? Это Лейла Аль-Махди. Вы меня разыскивали». «Добрый день, Лейла. Разыскивал. Дело в том, что я увидел ваш сегодняшний репортаж об инспекторе Хабибе Салами. Я был знаком с этим человеком и хотел бы переговорить с вами о нем». «Понимаете, у меня столько работы». «Понимаю, но наша встреча не займет много времени. Тем более, что я готов подъехать в любое указанное вами место, чтобы не утруждать вас». Например, прямо в ваш офис. На другом конце провода возникла пауза, которую Максимов расценил как попытку подыскать удобный повод и избавиться от настырного коллеги. Поэтому он пустил в дело свой последний козырь. Вы же до сих пор так и не разобрались в этой смерти, верно? А вдруг наша встреча поможет вам определить правильное направление? Ну хорошо, уговорили, приезжайте. И девушка назвала адрес, где размещался ее телеканал. Отключив мобильник, Максимов едва пригубил свое пиво, после чего поднялся с места. «Извините, Роджер, но мне надо бежать». «Понимаю, работа. Только я понять не могу, когда вы успели познакомиться с этим копом, если видели его всего три минуты и даже не разговаривали с ним». «И это говорит мне режиссер?» – удивился Максимов. «Разве вам не приходилось напускать туману, чтобы добиться встречи с нужным вам человеком?» «Так это был туман?» «Тогда желаю вам в нем не заблудиться. И еще, не забудьте заехать в ваше посольство, чтобы рассеять туман еще и над моей проблемой». До места, где располагался телеканал «Найл Роззалах», Максимов добрался на такси за 20 минут. Сделал звонок по мобильнику, и спустя 5 минут к нему вышла симпатичная египтянка, вдвое моложе его, одетая на европейский манер, в светлое платье чуть выше колен. Она предложила гостю пройти внутрь, Но Максимов сделал контрпредложение, указал на скамейку, которая стояла на тенистой аллее в двух десятках метров от входа в офис. Девушка не стала возражать, и они присели на скамейку. «Так чем же российского журналиста заинтересовала смерть египетского полицейского?» – спросила Аль-Махди. «Я же вам сказал, что знал его. Вчера он расспрашивал одного моего знакомого по поводу некоего преступления – И у меня сложилось вполне благоприятное впечатление об этом человеке. Я почувствовал в нем хорошего профессионала. А что это за дело, о котором вы упомянули? Несколько дней назад в отеле Найл Хилтон был найден мертвым охранник. Официальная версия самоубийства на почве личных переживаний. Хабиб Салам как раз выяснял причины этого происшествия. Кстати, при каких обстоятельствах он скончался? Вы же сказали, что смотрели мой сюжет. Да, так и было, но я застал лишь самый его конец, но чувствую, что самое интересное было в начале. Смерть действительно странная. Инспектор Салам ехал на своем автомобиле на какую-то важную встречу, направляясь на другую сторону Каира, но перед самым мостом врезался в фонарный столб. Так он разбился? В том-то и дело, что нет. Скорость была не слишком большой, поэтому самое максимальное, что ему грозило, это ушибы. Тем более, что инспектор был пристегнут ремнем безопасности. Но вскрытие показало, что он умер по ходу движения от внезапной остановки сердца. А сколько лет ему было? Для египтянина это почти детский возраст – 34 года. И чем же врачи объяснили эту смерть? Естественными причинами. Дескать, работа нервная, постоянные стрессы, ввод сердце и не выдержало нагрузок. Судя по всему, у вас в Каире полицейские умирают в таком возрасте от непосильных нагрузок достаточно часто. В том-то и дело, что это первый подобный случай, что и побудило меня взяться за этот сюжет. И вы хотите его продолжить? Пока не знаю, хотя ваш звонок меня, честно скажу, заинтриговал. Увы, Лейла, но думаю, что зря, не скрывая своего скепсиса, произнес Максимов. Судя по тому, что я услышал, эта смерть действительно могла быть вызвана естественными причинами. Я вспомнил, что когда Салам задавал свои вопросы, он постоянно тер рукой грудь, как будто ему было плохо с сердцем. Видимо, все-таки некие проблемы с ним у него были. А мы, мужчины, тем и отличаемся от вас, женщин, что редко обращаемся к врачам по поводу своих болячек. Так что ни мне, ни вам на этом деле пулицеровскую премию не заработать». Слишком все банально. Его вранье по поводу мнимой болезни старшего инспектора было не случайным. Глядя в симпатичное и молодое лицо, еще не испещренное морщинами, Максимов попросту испугался того, что может ожидать эту женщину, решись она продолжить свое расследование. Оно уже принесло с собой два трупа, и этот список вполне мог продолжиться, рискни кто-нибудь еще сунуть в него свой нос. Для таких людей, как Саймон Янг, Никаких моральных табу не существовало. Зачем же собственными руками кидать ему в пасть очередную жертву, да еще такую симпатичную? Наоборот, надо сделать все для того, чтобы эта жертва не состоялась. А с Янгом разберутся другие люди, не менее искушенные в интригах, чем он сам. Поблагодарив журналистку за уделенное ему внимание, а также извинившись за отнятое у нее время, Максимов простился с ней и, поймав такси, отправился в российское посольство, что на улице Гиза. Надо было послать в Москву очередную шифровку, включив в нее и последнюю историю с инспектором Саламом. Центр должен был быть в курсе всего, что происходит на этом направлении. Ну и в дополнение ко всему требовалось выполнить обещания, данные Томпсону, и узнать имя того дипломата, кто выступит в его фильме в качестве говорящей головы. Впрочем, последнюю миссию Максимов приберег на потом, решив первым делом заняться шифровкой. Придя в ту часть посольского здания, где размещалась резидентура, Максимов первым делом зашел в референтуру к шифровальщику. А тот как будто ждал его появления. Тут же вручил гостю конверт с диском, сопроводив это словами. «Прибыл час назад из Москвы с дипломатической почтой». Несмотря на то, что Максимова буквально раздирало любопытство побыстрее ознакомиться с содержанием диска, он все же отложил его в сторону и, сев за стол, написал сначала шифровку в Москву. И только потом, усевшись в кресло в углу, вставил диск в компьютер. На нем содержалось личное досье на Саймона Янга, составленное в информационно-аналитической службе ФСБ. Максимов понял, что чтение ему предстоит захватывающее.